Глава пятнадцатая. Предложение. Лёжа на Софе, Фёдор Меркулов перебирал струны гитары. Он находился в том странном состоянии духа, какое бывает у человека, добившегося того, к чему он стремился, и не знающего, куда ему двигаться дальше. С первого дня ссылки Фёдор мечтал вернуться домой, и теперь, когда он вроде бы вернулся, его не покидало ощущение, что всё не так, как должно быть, и сама мечта его исполнилась как-то неправильно и коряво. И его подспудно раздражало, что приходится довольствоваться флигелем, а в родительском доме живут чужие люди, и надо договариваться всякий раз, когда он хочет зайти туда. Кроме того, Фёдор был умён и не мог не видеть, что его возвращение мало что решает. Он вырос с мыслью об армии, как о единственной возможной карьере. Но путь туда ему теперь был заказан. Куда бы он ни попытался устроиться, ему все равно придется рассказывать о пощечине, ссылке и сахалине. А ведь если верить Снегиреву, русский человек может быть снисходителен к согрешившему. Но на того, кто попался и понес наказание, смотрит как на последнего неудачника. Вздохнув, Федор извлек из гитары протяжный печальный аккорд, и в следующее мгновение... Услышал за дверью шаги матери. Поспешно сев на софе, он отложил гитару в сторону и разгладил волосы. Дверь отворилась. «Я тебе не помешала?» — спросила Анна Тимофеевна мягко. «В саду холодно, но хорошо хоть ветра нет. Вы куда-то выходили? Только до дома и обратно». «Зачем?» — сказал нашей гости, что колозин убит. «Она нам не гостья» буркнул Фёдор, насупившись, «Федя, не забывай, что...» «Что я должен не забывать?» «Что благодаря ей меня вернули ссылки? Лучше бы я остался на Захалине, вместо того, чтобы быть обязанным не понять кому». «Федя, перестань!» Генеральша зажала ему рот рукой. «Подумай обо мне. Что ты такое говоришь?» «Мне не нравится эта женщина», — проворчал Меркулов, высвободившись. «Что за игру она ведёт?» «Мне нет дела до этого», — твердо ответила Анна Тимофеевна. «Она выполнила свою часть обязательств, я буду выполнять свою». «Она добилась твоего помилования, и банк аннулировал наш долг. Она решила поселиться в доме, пусть. Захотела познакомиться с Павлом Антоновичем и его семьей, сколько угодно, и если она попросит меня о чем-то, я не стану ей отказывать». Федор вздохнул. «По-твоему, Павел Антонович...» со всеми его глубокомысленными рассуждениями о России стоит того, чтобы вытаскивать меня из ссылки и заставлять банк забыть о нашем существовании? Я не знаю. Мне все равно. И, Федя, пожалуйста, держи себя в руках, когда имеешь с ней дело. Я не должна была говорить тебе о том, кому ты обязан помилованием. Я не должна была рассказывать тебе о долге. Но, видишь, я не удержалась. А ты теперь злишься. «Я не злюсь», — поморщился молодой человек. «Просто я не люблю сталкиваться с тем, чего не понимаю. И мне не нравится, что Колозина убили». «Мне это тоже не нравится. Но при чем тут Бронесса фон Корф?» «Ни при чем. Однако вы все же пошли к ней и сказали, что он убит. Я подумала, что это может ее заинтересовать». «И какова была ее реакция?» «Она была ошеломлена». «Вот как? Да, что тебя удивляет?» Так ничего, пробормотал Меркулов после паузы. Странная перепалка у нее вчера состоялась с этим Колозиным. Этот молодой человек был невежлив, строго заметила Анна Тимофеевна. Крайне неумно с его стороны. Мог бы сообразить, что баронессу Корф не проймешь такими замечаниями, которым вчера себе позволял. О богатых дамах, которые равнодушны к страданиям бедняков, и о женщинах у которых нет сердца, потому что им так проще жить. Фёдор поморщился. Он мне тоже не понравился, признался офицер. Но если выбирать между ним и баронессой, то я не знаю, кто из них хуже. Ну вот, опять ты воображаешь о нашей гости, бог весть что, про ней сломать. Между прочим, я наводил о ней справки. Баронесса Корф, внучка генерала Тамарина, разведена, её муж... Служат при дворе. И этот прохиндей, которого она привела с собой, действительно ее дядя? Да, это ее дядя. А дама? Действительно ее мать. Феденька? Что? Скажи, ты не подумал о том, чтобы жениться? Тут, признаться, сын на несколько мгновений утратил дар речи. Жениться? На ком? Уж не баронессе ли? Причем тут баронесса? Изумилась мать. «Впрочем, если ты вдруг решишь именно так, уверяю тебя, я не стану возражать». «Не решу», — буркнул сын. «Но вообще как-то странно. Мне? Жениться? Да какая женщина за меня пойдет?» «А ты подумай, подумай», — зашептал генеральша с любовью и тревогой, глядя на него. «Женишься, успокоишься. Будут у меня внуки. А мне, Феденька, ничего больше от этой жизни не надо». «Только чтобы видеть тебя здоровым и довольным, чтобы у тебя была семья и детки. Я не хочу, чтобы ты остался один, когда я умру». Только что Фёдор был готов рассердиться, но теперь он почувствовал в горлику. «Мама, ну и Богу! Ну что вы такое говорите? Вы ещё долго проживёте, я уверен». «А я всё время думала, что умру и не увижу, как ты вернёшься», как-то очень просто сказала Анна Тимофеевна, И по её тону он понял, что эта мысль действительно её не отпускала. «Все друзья твоего отца, все, кто мог бы похлопотать за тебя, они пальцем о палец не пожелали ударить. Понимаешь?» И тут появилась Баронесса Корф. «Ты не думай о ней плохо, пожалуйста. Она вернула мне веру в то, что чудеса возможны, даже когда все от тебя отказываются». Она заплакала... Слёзы текли по её морщинистым желтоватым щекам. Фёдор подошёл к ней, неловко поцеловал её руку. Она погладила свободной рукой и русые волосы. — Ты всё-таки подумай насчёт свадьбы, — добавила генераль, доставая платок. — Сколько есть хороших женщин, которые ждут, когда их позовут замуж? — Как Нинель Баженова? — усмехнулся Меркулов. — Господи, Феденька, она-то тут при чём? Сын, не выдержав, рассмеялся. «Простите, мама, просто как-то очень живо вспомнил, какое у неё вчера было выражение лица, когда она сидела за столом и смотрела на баронессу. Почему-то Нинель мне напомнила ворону, которая сердит и перья, может быть, из-за тёмного платья. Феденька, оставь Нинель в покое. Женщине уже за сорок». «А в этом возрасте нет ничего хорошего, если живешь в одиночестве», — Анна Тимофеевна замялась. «А что ты думаешь о Женечке Одинцовой?» «С меня хватит того, что я думаю о ее родителях», — коротко ответил Федор, и по его лицу мать поняла, что эта тема для него закрыта. Вошла горничная и доложила, что приехал Куприян Степанович Селиванов. У него важное дело к барину». Настолько важное, что он ни за что не примет отказа. А этот скучный человек, который хотел купить наше имения за бесценок, — Меркулов нахмурился. — Наверное, тут что-то другое, — сказала Анна Тимофеевна. — Он ведь знает, что имение не продается. — Хорошо, я поговорю с ним, — решился Фёдор, добавил, оборачиваясь к горничной. — Зови его сюда. — А я, пожалуй, пойду распоряжусь насчёт обеда. — добавила Анна Тимофеевна. Она удалилась, в дверях столкнувшись с Селивановым, который вошел прямо так, как приехал, в дорогой шубе и шапке, с тростью в руках. «Зря вы не сняли шубу, милостивый государь», — сказал Федор, глядя на незваного гостя и чувствуя, как его охватывает неприязнь, с которой он ничего не мог поделать. «Во-первых, у нас натоплено, а во-вторых, вы наследите на полу». «Ничего». «Прислуга уберет», — отмахнулся фабрикант. «Да и разговор у нас будет коротким, Фёдор Алексеевич». Он подошёл к офицеру вплотную, и тот невольно встревожился, заметив азартные огонечки, поблёскивающие в глубоко посаженных тёмных глазах гостя. «На случай, если вы вздумаете кричать, топать ногами или указывать мне на дверь, скажу сразу же, я всё знаю». «Вы?» — изумился Фёдор. «Простите, я что-то не понимаю. Я знаю, что это вы убили Дмитрия Колозина». Фабрикант оскалился. «Да, Фёдор Алексеевич, не повезло вам. Я же видел, как вы тащили его труп». «Но ведь была ночь». Меркулов осёкся, поняв, что выдал себя окончательно и бесповоротно. Глаза Селиванова торжествующе сверкнули. «Вы ведь только что из ссылки, милостивый государь, и сразу же за убийство». «Нехорошо получится. Совсем нехорошо. Положим. Я мог бы точно же пойти к следователю, этому улуху Порошину, и рассказать ему все, что я видел. Но у меня доброе сердце». «Да неужели?» — мрачно бросил Федор. Он начал понимать. «Продайте мне имение, а я вам дам, ну, скажем, две тысячи рублей, и никому не скажу, что вы убийца». «Две тысячи рублей!» — вспыхнул офицер. «Да вы в своем уме! Наше имени стоит гораздо больше!» «Стоило!» — медовым голосом поправил его фабрикант. «Пока вы не прихлопнули студентика. И ладно бы никому неизвестного. Так что обществу ни холодно, ни жарко. Есть он или нет его?» «Нет, сударь! Вы ухлопали бедолагу, которого только что оправдали». — Благодаря заступничеству неравнодушных людей. — дас. у нас такого не прощают. Так что, милостивый государь, скандал будет на всю Россию. И даже ваша девка, которая вытащила вас из Сахалинской ссылки, вам тут не поможет. «Что — Что? — болезненно вскрикнул Фёдор, отшатываясь. — Да как вы смеете? — О, у меня в Петербурге большие связи, — усмехнулся Селиванов и я быстро узнал, что своим освобождением вы обязаны баронессе Корф. Какой резон вступаться за вас? Не держите меня за дурака, милостивый государь». Вне себя Фёдор сделал движение, чтобы схватить фабриканта за воротник, но тот отступил и больно ударил молодого человека по рукам тростью. «Полегче, Фёдор Алексеевич, полегче. Вы знаете, что я знаю, это вы убили Колозина, и покончим на этом». Как и почему это случилось, мне, по правде говоря, совершенно наплевать. Главное, мне достаточно нанести один визит Порошину, или Ленгле, чтобы разрушить вашу жизнь раз и навсегда. И что тогда будет делать ваша бесценная маменька? Она же не переживет, если вас сошлют второй раз. Не переживет. Вы мерзавец, брачно уронил Федор, чувствуя полное... Ослепительное бессилие, осознание которого способно было свести с ума. Просто мерзавец. Совершенно верно, покладисто согласился Селиванов. И ваше счастье, что я мерзавец, который хочет заполучить ваше имение. А то был бы я мерзавцем и сознательным гражданином, и сразу же доложил бы, куда следует. Так что, Федор Алексеевич, решим вопросец полюбовно? Откуда мне знать что вы не донесёте на меня после того, как я отдам вам имение. Недобро сощурился его собеседник. Фёдор Алексеевич, я деловой человек. Такой пустяк, как правосудие, меня не интересует. Меня заботит только одно — мои интересы. Если вы продадите мне имение, то будьте благонадежны Я забуду то, что видел этой ночью, и вообще случайно оказался снаружи. Бессонница, то да сё... Луна светила, правда, потом стал хлопьями сыпать снег. «Все вы врете», — холодно сказал Федор, с ненавистью глядя на своего собеседника. «У таких, как вы, бессонницы не бывает». «Признавайтесь, почему вы шляетесь по ночам?» «Будет вам, Федор Алексеевич», — усмехнулся фабрикант. «Ну что вам дадут эти скучные подробности?» «Допустим, я подозреваю, что у меня воруют кое-что, и хочу поймать вора с поличным». Ночью я обходил территорию, не заметил ничего подозрительного, и вдруг — бах! — выстрел где-то в стороне. Ну, я и пошел на звук, и как раз подоспел к тому моменту, когда вы вывели из конюшни лошадь и пытались погрузить на нее труп. А она, чуло мертвеца, храпела и упиралась. Я за деревом стоял и все видел, милостивый государь. Что ж вы его подальше не отвезли, а? Неравен час Порошин догадается, где на самом деле студентика ухлопали. «Это из-за лошади», — ответил Меркулов удрученно. «Я хотел оставить труп в лесу, но недалеко от дома Одинцовых лошадь встала на дыбы и сбросила тело. Я не смог погрузить его обратно, и мне пришлось оттащить его в кусты. Я никому не хотел причинять неприятностей. Просто так получилось». «Поторопились вы, конечно, и ошибок понаделали». Заметил Селиванов с таким видом, будто они обсуждали домашнее задание нерадивого гимназиста. Кстати, строго между нами. «За что вы его так, а?» «Я принял его за грабителя», — выдавил из себя Фёдор. «Так я и думал», — кивнул фабрикант. «Погорячились?» «Так что, Фёдор Алексеевич, по рукам я распоряжусь насчёт купчей?» «Что я скажу матери?» — хрипло спросил офицер, проводя рукой по лицу. — Я не могу так сразу. Дайте мне хотя бы время. — Время я вам, пожалуй, дам, — Уронился Селиванов веско. — Двадцать четыре часа и ни минуты и больше. Но хочу сразу же пояснить кое-что. Тон его сделался жестким, глаза засверкали, как лезвие ножа. — Если вы думаете, что вам удастся разобраться со мной... Как с господином Колозиным, вы заблуждаетесь. Я принял все меры и записал все, что видел этой ночью. После моей смерти конверт скроют, и вам не поздоровится. Я ясно выражаюсь?» Федор кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Селиванов скользнул взглядом по его бледному лицу и мельком подумал, что немного уже стоит императорская армия, если ее офицеры, хотя и бывшего может скрутить в бараний рог внук простого крестьянина, каким являлся сам фабрикант. «Даю вам время до завтрашнего вечера на объяснение с маменькой», бросился Ливанов на прощание. «И не забудьте предупредить свою девку и всю ее родню, что им скоро придется отсюда убираться. Я не люблю, когда чужие люди ходят по моей собственности». Он поудобнее перехватил трость и вышел. Стиснув виски, Меркулов опустился на софу и стал смотреть на пятна от снега на полу, которые оставил незваный гость. «Что же мне делать?» – проговорил Фёдор в отчаянии. «Боже мой! Что же мне делать?»